Глава 14. Мятеж. Руководство комендантского отдела попыталось было скрыть от населения тот факт, что на взоруном складе находился месячный запас продовольствия для сектора Лапласа. Но шалив позаботился о том, чтобы подробное сообщение о новой варварской акции Иксайтов появилось в утреннем выпуске новостей, распространяемом по общей инфосети. Не прошло и получаса после того, как всей сфере стало известно о случившемся, а руководство комендантского отдела уже обратилось к жителям сектора Лапласа с призывом сохранять спокойствие и порядок. В обращении также говорилось, что дефицит продуктов питания будет погашен за счёт резервов других секторов и закупки дополнительного продовольствия по коммерческим ценам. Однако, не веря официальной пропаганде, люди кинулись запасаться продуктами. За 2 часа было раскуплено всё съестное в принадлежащих отделу магазинах, в которых в целях предотвращения паники были сохранены докризисные цены. Уже к полудню в секторах, соседствующих с пострадавшими, цены на продовольствие для чужаков подскочили в 4-5 раз. Глядя на них, взвинтили цены и владельцы частных баров, закусочных и ресторанов в секторе Лапласа. Представители комендантского отдела обратились к информационному отделу с просьбой выделить дополнительную партию товаров в кредит, обещая покрыть задолженность в течение года. Коменданты были готовы согласиться на любые, пусть даже откровенно грабительские проценты. Но Марат Шалиев, представлявший на переговорах информационный отдел, ответил решительным отказом. По его словам, в данный момент информационный отдел не располагал достаточным резервом продовольствия, чтобы накормить сектор Лапласа, не ущемляя при этом интересов других отделов и секторов, с которыми имелись долгосрочные контракты. В качестве гуманитарной помощи Шалиев от имени руководства информационного отдела Передал пострадавшему сектору контейнер с синтетической соевой пастой. Попытавшись провести реквизиции в подконтрольных им секторах, коменданты натолкнулись на агрессивное неприятие этой вынужденной меры местными жителями, грозящее перерасти в массовые акции протеста и гражданского неповиновения. Та незначительная часть продовольствия, которую всё же удалось собрать, включая и подарок информационников, Выдавалось жителям пострадавшего сектора в строгом соответствии с установленной минимальной нормой, которая была почти вдвое ниже той, что требовал здоровый организм взрослого человека. Несмотря на все принимаемые руководством отдела меры, через неделю после взрыва в секторе Лапласа начались беспорядки. К вечеру, после окончания рабочей смены, толпы людей собрались возле главной комендатуры секции и магазинов. в которых производилась нормированная выдача продуктов. Женщины держали на руках плачущих детей. У многих мужчинок в рукавах были спрятаны стальные заточенные прутья, концы которых они демонстративно выставляли на показ, проходя мимо комендантов. Голодные и злые люди требовали принять незамедлительные меры с целью ликвидации кризиса. Появление старшего коменданта сектора, который обратился к населению с просьбой проявить спокойствие и выдержку, уверяя, что работа уже ведётся и через день другой сектор получит необходимые продовольствия, было встречено свистом и улюлюканьем. Под конец его речи кто-то из толпы запустил в старшего коменданта стальной шар от подшипника, угодивший в стену в нескольких сантиметрах от его головы. Старший комендант сектора счел за лучше уйти, пообещав напоследок, что если через 15 минут толпа не разойдется, против нее будет использован слезоточивый газ. Уговорить граждан разойтись по домам удалось коменданту взвода охраны, оставленного у входа в комендатуру. Он сказал, что прекрасно понимает настроение собравшихся, поскольку сам живёт в секторе Лапласа, и так же, как и все, получает на свою семью минимальный паёк. "Кончайте бузить, ребята", сказал он. "Охота вам нарываться на неприятности. Через пару дней, если положение не будет исправлено, коменданты начнут падать на пол от сквозняка из вентиляции. Вот тогда и будете делать, что хотите". Шутка коменданта, мужчины солидного возраста, которого к тому же многие из собравшихся знали в лицо, возымела успех. Пошумев ещё с полчаса, толпа у комендатуры начала расходиться. Хуже обстояли дела возле магазинов, где граждане требовали незамедлительно выложить продовольствие на прилавки и продавать его по установленным ценам. У одного из магазинов, где собравшиеся были настроены особенно агрессивно, Коменданты попытались задержать нескольких человек, которые показались им зачинщиками беспорядков. Но едва только двоим из них сковали наручниками руки за спиной, народ кинулся на их защиту. Комендантам пришлось не только отпустить задержанных, но и укрыться от толпы в магазине, задрейф окна и двери, загодя припасёнными стальными щитами. После одержанной победы страсти несколько улеглись. Люди поверили в свои силы, поверили в то, что в секторе хозяева они, а не коменданты. Решив, что в спокойной обстановке руководство дела удастся быстрее ликвидировать продовольственный кризис, люди разошлись по домам. Ночью в сектор вошли усиленные патрули комендантов. 스티노в разбудил пронзительный писк зумера телефона, соединённого с терминалом Инфосети. Вытянув руку из-под одеяла, Стинов взял со стола будильник и поднёс светящийся циферблат к глазам. Было всего лишь 6 часов утра. Кому он мог понадобиться в такую рань? Стинов сел на кровати и, дотянувшись до терминала, включил внешний динамик. Стинов, слушаю, Чуть хрипловатым с просонне голосом произнёс он. "Доволен, сволочь", с характерным истеричным всхлипом выкрикнул из динамика чей-то голос. Стивен, не понимающе, тряхнул головой и потёр глаза. "Эй, кто это?" спросил он. "Вы уверены, что вам нужен именно я?" "Именно ты мне и нужен", заверил его Как только голос в динамике стал чуть тише и спокойнее, Стиноф узнал его. Это был голос Синди. Дёрнув подбородком, Стиноф наклонился и, прочищая горло, неслышно откашлялся в кулак. "Но, «Ну, наконец-то, я тебя узнал", нарочито небрежным тоном произнёс он. "Привет, Синди. Что у тебя стряслось? Звонишь в такую рань, кричишь как ненормальная. Что у меня стряслось?" Голос девушки предательски вибрировал. Похоже было, что ей с трудом удается сдержать себя, чтобы снова не сорваться на крик. «Ты хочешь сказать, что не знаешь ничего о том, что происходит в секторе Лапласа?» «Но ты-то живешь в секторе Бора!» «Не считай меня за идиотку!» — визгливо закричала Синди. «Ты убил их всех! Их было двадцать девять человек!» — С половиной из них я была знакома. — Умолкни на мгновение, — рявкнул в ответ Стинов. — Успокойся и объясни все по порядку. — Взрыв на складе в секторе Лапласа, — тихо произнесла Синди и всхлипнула. — Ну, что дальше? — Погибли все, кто там находился. — Иксайты? Я слышал об этом в выпуске новостей. — Я тоже могла оказаться среди них. Считай, что тебе повезло. Твои приятели взорвали вместе с собой ещё и роту комендантов, которые пытались их остановить. Они никого не хотели убивать, снова закричала Синдзи. Конечно, это был просто несчастный случай, езвительно ответил Стинов. Послушай, Синдзи, тебе просто надо успокоиться. Если я могу тебе чем-то помочь, ты уже сделал всё, что мог, крикнула Синдзи. Ты убил всех, кто находился на складе, и эксайтов, и комендантов. Что ты несёшь? Причём здесь я? Я что ли загнал эксайтов на этот склад? Ты рассказал мне о поставке продовольствия. Ты сделал это специально, чтобы заманить нас в ловушку. Ты совсем спятила. Я находилась рядом и видела, какой силы был взрыв. Здание склада разнесло в клочья. У экссайтов не было с собой достаточного количества взрывчатки, чтобы устроить такой взрыв. Послушай, зачем ты рассказываешь об этом мне? Стинов устало провёл ладонью по лесу. Если тебе хочется с кем-то поделиться своими наблюдениями с вежийскими дотуры сектора, им это будет куда интереснее. А ты на кого работаешь? Синди Теперь-то мне понятно, почему ты помог мне в сельскохозяйственной зоне. Зачем брать одного иксайта, когда можно уничтожить разом 30 человек, да ещё и целый сектор заморить голодом? Синди. Стинов повторял имя девушки, потому что не знал, что сказать. Для того, чтобы говорить разумно, нужно было сначала заставить её прекратить истерики. Стинов не имел представления, как это можно сделать на расстоянии. Отключив внешний динамик и наклонившись вперёд, он обхватил голову ладонями. Он пытался успокоить себя, заставить себя поверить в то, что он не имеет никакого отношения к гибели людей в секторе Лапласа. Но сознание его критически и беспристрастно анализировало ситуацию. Если Синдзи была права, и эксайты действительно не причастны к взрыву, следовательно, сделано это было по приказу Шалиева. Взрывчатку без труда можно было доставить на склад в рефрижераторных контейнерах. Но какой в этом смысл? Убить три десятки эксайтов и сотню комендантов? На такое мог бы пойти Стоянович, но не Шалиев. Шалиев мыслил глобально. Что могло являться конечной целью задуманной им операции, если не арест Иксайтов? Хаос в секторе Лапласа вызван нехваткой продовольствия. Если Шалив заранее знал, что склад будет взорван, стал бы он загружать в него месячный запас продовольствия? Скорее всего, нет. Это же безумное расточительство. Но в таком случае подлог будет обнаружен сразу же, как только расчистят завал на месте взрыва. Следовательно, Шалиф уверен, что заниматься восстановительными работами будут люди, которые не станут поднимать шум, обнаружив, что контейнеры были пустыми. Таким образом получается, что операция, проводимая Шалифом, ещё далеко не завершена, и конечной её цель захват сектора Лапласа. Стинов вздрогнул, снова услышав зумер вызова. На этот раз работал закрытый канал Инфосети. Стинов включил моноэкран. В малиновой рамке под шапкой извещающей, что канал принадлежит Марату Шалиеву, возникло сообщение: "Немедленно отключи телефонную связь". То, что телефон его прослушивался, вовсе не удивило Стинова. Автоматически выполнив команду, он нажал кнопку отбоя, даже не поинтересовавшись, как там Синди. На экране появилась новая строка сообщения: "Срочно явиться к Шаливу". Через несколько секунд экран погас, и из заработавшего принтера выпал лист с отпечатанным пропуском. Стинов нервно передернул плечами. Интуиция подсказывала ему, что ничего хорошего от подобного внезапного приглашения ждать не приходилось. Сознание его снова разделилось на два. Одна его часть кричала: "Беги, спасайся, иначе будет поздно". Другая же его половина удерживалась тиной на месте, используя один единственный довод: "Некуда тебе деваться, родной, так что собирайся и топай к шаливу. Может быть ещё и удастся как-нибудь выкрутиться". Утром в секторе Лапласа возле каждого жилого корпуса стояли комендантские патрули, проверяющие документы у отправляющихся на работу граждан и производящие тщательные обыски на предмет поиска оружия. Изымались даже пирочинные ножи. Несколько человек, у которых были найдены самодельные карманные электропарализаторы, были арестованы. Среди дам возмущённых граждан, заполнивших центральный проход и площадки возле пассажирских лифтов, броньёлся быстро окреп И принял законченную форму призыв не покидать сектора. Какой смысл идти на работу, если на заработанные деньги невозможно накормить семью. Почти не применяя силу, используя лишь свою огромную массу, толпа вытеснила отряды патрулей в боковые проходы. На витринах, расположенных в центральном проходе ресторанов и баров, хозяева которых держали продовольствие в холодильниках, не желая снижать грабительские цены, обрушился град стальных шаров. После того, как окна были выбиты, толпа ворвалась в залы и принялась громить и крушить там всё, что попадалось под руки. То, что удалось найти в подсобных помещениях и морозильных камерах, не оправдало надежды бунтарей. Жалких остатков запасов продуктов прошлого месяца не хватило даже на то, чтобы наесться досыто тем, что не было. кто принимал участие в погроме. Шалиев, как всегда, был в идеально сидевшем на нем ни единой лишней складочке в темно-синем костюме с маленьким золотым значком на лацкане. Аккуратный узел узкого черного галстука поддерживал воротник безупречно белой сорочки. Но, судя по его осунувшемуся посеревшему лицу и красным воспаленным глазам, заместитель руководителя отдела, уже который день не покидал рабочего места. Едва только Стинов вошёл в кабинет, как сразу же понял, что сейчас на него обрушится гром и молния. Ну, в крайнем случае, на его голову упадёт потолок. Шалиев кипел от бешенства. Не зарал он на Стинова только потому, что не хотел, чтобы его услышали в приёмной. У тебя что в голове вместо мозгов, вибрирующим от напряжения голосом произнёс он, буравя Стинова ненавидящим взглядом. Нашёл о чём трепаться со своей подружкой по открытому каналу связи. Она сама позвонила, оправдываясь произнёс Стинов. Нужно было сразу дать отбой. Я растерялся, повинно опустил голову Стинов. Я вообще не думал, что она позвонит. — Да ты хоть представляешь себе, что подслушать твой разговор мог всякий, кто не поленился? Подсоединиться к открытому телефонному каналу ничего не стоит. Вы не проинструктировали меня, как дальше вести себя с Синди? — Чёртова девка! — Шалиев с досадой цокнул языком. — Я был уверен, что она будет вместе со всеми на складе. Стинов искосо бросил на Шалиева шагу. быстрый взгляд. Точно. Он заранее знал, что склад будет упорядочен. Теперь давай займёмся исправлением ошибок. Шалиф достал из стола продолговатый пластиковый чехол, который легко мог уместиться в кармане брюк, и бросил его Стинову. Поймав чехол на лету, Стинов открыл его и достал предмет, похожий на горсть сложенных вместе карандашей. Знаешь, что это такое? спросил Шалиев. Несколькими быстрыми движениями стенов раздвинул в сторону стержни, зафиксировал их в надлежащем положении и положил на стол миниатюрный ручной арбалет. Ручной раскладной арбалет системы Райд, сказал он. Стреляет 5-сантиметровыми стальными болтами, обойма на 5 болтов, автоматический взвод, дальность прицельной стрельбы до 500 м. С расстояния до 100 метров пробивает стандартный бронежилет. 25 лет назад было запрещено его свободное использование в сфере. Лицензии на право ношения арбалета Райт выдаются только телохранителям особо важных персон. Откуда такие познания? Удивленно поднял брови Шалиев. Со времен работы в архивном отделе моя голова набита массой ненужных сведений. Быстро нашелся, что ответить Стинам. Не нужных знаний не бывает, назидательно покачал головой Шариев. А пользоваться ты им умеешь? Я думаю, это не слишком сложно, проявив осторожность, сказал Стинов. На самом деле, у него не было ни малейшего сомнения в том, что в случае необходимости он смог бы воспользоваться любым оружием. Ты прав, сказал Шариев. Поразить цель из этого оружия смог бы даже ребёнок. Словно зачарованный красотой и изяществом линий миниатюрного оружия, Шалиев осторожно, касаясь самыми кончиками пальцев, погладил ложе арбалета. "Бери его. Отправляйся в сектор Лапласса и разберись со своей подружкой. Вот адрес, по которому она сейчас находится". Шалиев кинул на стол квадратный листок бумаги. "Нам удалось засечь, откуда она говорила". Вы хотите, чтобы я её убил? В вопросе стинова прозвучали одновременно и удивление, и возмущение, и почти открытый отказ выполнять подобные задания. Он помнил, как хладнокровно убил коменданта в секторе Новоносова. Но в тот раз он спасал жизнь медленно и почти не понимал, что делает. Его телом управляло нечто, о чём он всё это время старательно пытался забыть. Он не испытывал никаких угрызений совести по этому поводу. Осознанно и без всяких колебаний он снова поступил бы так же, спасая жизнь себе или своему другу. Но просто так, без всякой на то причины хладнокровно застрелить человека, он не мог. «Делай, что хочешь!» — взорвался Шалиев. Убей её или притащи сюда, но я должен быть уверен, что болтливый язык этой девчонки больше никому не скажет ни слова. Я не наёмный убийца, резко ответил Стинов. Найдите для этого дело другого. Где я сейчас найду тебе специалиста? Навалившись грудью на стол, всем телом подался вперёд Шалиев. Ведомство Стояновича я к этой операции не привлекал. А мои люди, те, которым я могу доверять, все уже задействованы, и я не могу сейчас снимать их с задания. Ты должен сделать это, Стинов. Твоя подружка, конечно же, больше болтает, чем знает что-то на самом деле, но даже так она может представлять реальную угрозу для всех нас. В том деле, что мы затеяли, не должно быть никаких просчётов. Он намеренно употреблял множественное число, стараясь заставить Стинова поверить в то, что он не просто рядовой исполнитель, а следовательно, и результат операции для него не менее важен, чем для самого Шалиева. Хорошо, я приведу её к вам, сказал Стинов. А вы уже сами решайте, как с ней поступить. Арбалет возьми, напомнил Шалиев. Я не собираюсь её убивать, ответил Стинов. Всё равно возьми, настойчиво повторил Шалиф. В секторе Лапласа сейчас творится чёрт знает что. Глядишь и пригодится. Стинов взял арбалет со стола, быстро сложил его и сунул в карман. Стинов, снова окликнул его Шалиф. Постарайся не наделать глупостей. До сих пор у тебя всё неплохо получалось. Подумый, стоит ли самому себя гробить из-за какой-то девчонки эксайт. Стинов ответил усмешкой. Поди разбери, что у него в нуме. Большинство жителей секции Лапласа работали в производственной зоне. Поскольку руководство производственного отдела мало интересовали проблемы сектора, контролируемого комендантами, а очередь желающих занять освободившееся рабочее место у конвейера была нескончаемой, к полудню почти каждый совершеннолетний житель сектора Лапласа мог увидеть на моноэкране своего персонального терминала инфосети уведомление об увольнении. Это оказалось последним ударом, после которого стихийное сборище мечущихся в поисках выхода и сложившейся кризисной ситуации людей окончательно превратилась в безумную, не признающую никаких разумных доводов толпу. Отдельная личность в ней утрачивала свою значимость, превращаясь в клетку огромного организма, включающегося в борьбу за выживание и способного уничтожить всё на своём пути. Выйдя из лифта Стиноф, неожиданно для себя оказался в центре метущейся толпы. Люди бегали из стороны в сторону, размахивали руками и все одновременно что-то громко кричали. Отчётливо звучали многократно повторяющиеся проклятия в адрес руководства комендантского отдела и совета сохранения стабильности. Со стороны центрального прохода то и дело доносился приглушённый грохот, звон бьющегося стекла и треск разламывающегося пластика. 스티노프 заметил, что у многих людей в руках было оружие, которым они пока ещё только угрожающе размахивали, воодушевляя и заводя сами себя, но опускать в дело не торопились. Корпус, указанный в записке, которую дал Игорю Шалиев, находился неподалёку от взорванного склада. Для того, чтобы попасть туда, нужно было пересечь почти весь сектор вдоль центрального прохода. В обычное время Такой путь не занял бы более десяти минут. Но сейчас, в хаосе и неразберихе, воцарившейся в секторе, все выглядело куда как непросто. Движущиеся тротуары в центральном проходе пока еще работали, но пытаться воспользоваться ими было бы пустой и бессмысленной тратой времени. На улицах клокотала людская масса, перемещающаяся с места на место без всякой на то причины и видимой логики. то и дело закручивающиеся водворотами, увлекающими всех находящихся поблизости. — Эй, что такой мрачный? — окликнул Стинова, вынырнувший из толпы прямо перед ним незнакомый парень. — Веселись, сегодня наш день, а завтрашнего, может быть, и вовсе не будет. Стинов в ответ изобразил на лице улыбку. — Хочешь эфемера? — предложил парень, протягивая Стинову неначатую пачку. Нет, спасибо, отрицательно помахал рукой Стинов. Да бери, не стесняйся. Парень сунул упаковку эфемера Стинову в руку. Жратвы в секторе нет, но зато эфемера сколько угодно. Я только что обчистил лавочку здесь неподалёку. Сказав это, парень весело подмигнул Стинову и снова исчез в толпе. Стинов посмотрел на упаковку эфемера, которую сучил ему парень. Штрих-код на обёртках товаров для большинства жителей сферы был всего лишь набором полосок, на которые редко кто обращал внимание. Однако Стинов помнил его на память. Работая в сельскохозяйственной зоне, он ставил точно такие же на упакованные партии товара, готовые к отправке заказчикам. Эфемерные постилки, не распакованную пачку которых он держал в руке, были изготовлены в зоне информационного отдела. Оказавшись в толпе стинов, был вынужден двигаться в том же направлении, что и основная масса людей. Вскоре он оказался возле здания главной комендатуры сектора. Площадь перед входом была переполнена, но новые люди всё прибывали, запруживая боковые проходы. Для того, чтобы двигаться дальше, Стинову нужно было пересечь площадь. но он не мог сделать и шагу, стснутый со всех сторон напирающими людьми. По крикам, раздавшимся из толпы, Стинов понял, что окружившие комендатуру люди требуют освободить арестованных, задержанных во время утренних проверок. Старший комендант, не рискнув выйти на улицу, поручил вести переговоры командиру взвода охраны. Услышав те же слова, что и вчера, о том, что меры принимаются и в ближайшее время кризис будет ликвидирован, толпа негодующе взвыла. В шеренгу комендантов, прикрывающих подход к центральному подъезду комендатуры, полетели стальные шары и металлические болванки. Из задних рядов вперёд начали передавать стальные заточки и ножки стульев из разгромленных баров. Прикрываясь пластиковыми щитами, коменданты отступали до тех пор, пока не оказались прижатыми к стене. "Надеть противогазы", крикнул, поднявшись на ступени крыльца командир. "Приготовить гранаты". Брошенная чьей-то умелой рукой половинка расколотого шара угодила командиру комендантов в лоб, до кости, распоров острой кромкой кожу. Вперёд! не то взревел, не то взвыл командир, зажимая ладонью кровоточащую рану. Рассеять толпу. Сорвав с пояса дымовую гранату, он первым бросил её в центр толпы. Стивен едва устоял на ногах, когда толпа подалась назад. Но обратный импульс скочнул людей вперёд, на крыльцо и стены камендатуры. коменданты, пытаясь защитить себя, задействовали системы трансформации щитов. На внешних плоскостях щитов выдвинулись металлопластиковые клинья с закруглёнными головками. Первые, коснувшиеся щитов, люди были парализованы и отброшены назад мощными электрическими разрядами. Но напирающая сзади толпа не позволила им упасть. Бесчестные тела вновь оказались брошенными на прикрывающие шренгу комендантов щиты. Сквозь прозрачный пластик щитов коменданты могли видеть то, что было скрыто от взглядов обезумевших бунтарей. Тупые головки клиньев разрядников вдавливались в тела прижатых к ним людей, рвали на них одежду и, раздирая ткани, входили нещасным между рёбер. Кровь из лопнувших сосудов выплескивалась на щиты, И прячущимся за ними комендантам казалось, что весь мир вокруг окрашивается в багровые тона. Четверо комендантов, бросив щиты, попытались спастись бегством, но были схвачены и убиты на месте. Остальные, прикрываясь щитами и повисшими на них мёртвыми телами, попытались пробиться к дверям комендатуры. В третьей попытке им это удалось. Но двери камендатуры были заперты и укреплены изнутри бронированной заслонкой, подобно отсеку, давшей течь подводной лодки. Прекрасно понимая, что пощады им ждать не приходится, коменданты сражались до последнего, раз за разом отбивая неумелые и неорганизованные, но сокрушительные в своём безрассудстве атаки. Не рассчитывая на победу, коменданты надеялись только на то, что кто-нибудь из засевших в комендатуре догадается, наконец, открыть им дверь. Бросив своих подчиненных на произвол судьбы и укрывшись за задраенными стальными дверями, старший комендант сектора в это время умолял руководство отдела о незамедлительной помощи. Развязки и кровавые трагедии Стинов уже не увидел. Вместе с толпой, снова пришедшей в движение, он переместился к одному из боковых проходов и, активно поработав локтями, выбрался таки на относительно свободное пространство. Для того, чтобы выйти в центральный проход, Стинову пришлось сделать большой крюк, обогнув три квартала жилых корпусов. Но зато в центральном проходе он уже смог воспользоваться движущимся тротуаром. Он понял, что добрался до цели, когда впереди показались руины взрывного склада. Стина подъехал к ним поближе, чтобы лучше рассмотреть и попытаться оценить силу взрыва. С первого взгляда на то, что осталось от склада, Стина стало ясно, что взрыв был устроен профессионально. От здания осталась только груда искорёженных обломков. Рухнул не только потолок, но и стены. надёжно похоронив то, что находилось на складе. Несмотря на то, что взрыв, несомненно, был колоссальной силой, направленность его была точно рассчитана, ни одно из зданий, находящихся поблизости, не пострадало. Вряд ли на подобные были способны иксайты, имевшие в своём распоряжении ограниченный запас допотопного тротила. Корпус, который был нужен Стинову, находился неподалёку, в глубине бокового прохода. Стинов поднялся на четвёртый этаж и замер перед дверью. Он ещё не решил окончательно, как поступить с Синди. Для начала нужно было хотя бы попытаться поговорить с ней. Стрелять Стинов в любом случае не собирался. Поэтому и арбалет, сложенный и убранный в чехол, лежал у него в кармане. Стинов осторожно положил ладонь на дверную ручку и слегка надавил на нее. К его удивлению, дверь оказалась не заперта. Стинов приоткрыл дверь и заглянул в комнату. В узкую щель был виден только край кровати и стул возле нее. Тишина, царившая в помещении, показала Стинову настораживающе. Все еще не решаясь войти, он негромко позвал. Синди. Дверь внезапно распахнулась. Первым, что увидел Стинов, был арбалет, точно такой же, как и тот, что лежал у него в кармане. Жало короткого стального болта было направлено ему в переносицу.